Лев Николаевич не мог этому симпатизировать. Примечание. Лев Толстой в воспоминаниях современников. Москва, 1978 год, том 1, страница 191. Думается, что между охлаждением Толстого к теме после поездки в Петербург, где он смог выяснить также и связи ряда декабристов с французскими ложами, и теми выводами, которые сформировались у него в процессе описания русского общества в эпоху борьбы с Наполеоном, есть нечто общее. Это чувствовали и наши розенкрейцеры, описанные Виноградовым. После июльской революции в Париже, когда мэр департамента Сены Аделон Барро открывал своей речью буржуазный клуб «Атениум», пишет Виноградов в присловии к повести о братьях Тургеневых, С какой едкой иронией Александр Тургенев передает в дневнике речь оратора, захлебывающегося от восторга по случаю того, что французские купцы и банкиры соль земли стали у власти. Примечание виноградов, цитатное сочинение, страница 11. Александр Тургенев, как известно, проводил гроб с телом Пушкина к Святогорскому монастырю, у которого поэт был похоронен. Выезжать из Петербурга пришлось тайком. Те, про кого другой поэт России Михаил Лермонтов сказал, «Вы, жалкою толпою, стоящие у трона, свободы, гения и славы палачи, боялись поэта и после смерти». Пушкина волновала судьба Моцарта, отравленного, согласно легенде, Сальери. Есть предположение, что Моцарта убили братья в отместку за то, что В волшебной флейте он высмеял некоторые тайны масонства. У Пушкина Моцарт отвергает слух о том, будто Бомарше мог кого-то отравить. «Гений и злодейство — две вещи несовместимые», — говорил он. «Увы, братство и злодейство, или просто низость, нередко совместимы, причем в отношении и собственных братьев». Их лучшие качества используются, когда это выгодно, а потом от них старается освободиться. Так случилось и с лучшими представителями масонства, поднимавшимися до героики. Вспомним в 60-х годах прошлого века тысяча Гарибальди, пламенная приверженность другого члена братства, Мадзини, идеям республики, помогли сломить вековое сопротивление иностранцев и папства, объединить Италию, воссоздать ее национальное единство. Масоны помогали финансировать Карбонариев, молодую Италию Мадзини, но в 1820 году в Турине уже родилась треугольная ложа, в которую вошли представители Савойской династии. Гарибальди с молодых лет сражавшийся повсюду против несправедливости иностранного угнетения, был вынужден смириться с сохранением в Италии монархии. Развитие Италии было заторможено в угоду интересам аристократии землевладельцев. Самому Гарибальде предложили даже возглавить масонство, но лишь на краткий миг, после чего уволили в почетную отставку. Победившей буржуазии, союзной с ней аристократии, не нужны гении. Им нужны деньги, банки, прибыль. И вслед за на сцену выходят те, кто из-за кулис наблюдал, как искренне верящие в доблести каменщичество люди проливали свою кровь, шли на смерть. Великим магистром Великого Востока Италии становится банкир из Ливорно. Адриана Лемми, тот самый, который более века назад создал в Италии тайную ложу «Пропаганда-2». При нем открылось так называемое «золотое двадцатилетие», когда масонский симбиоз буржуа, банкиров и монархов мог беспрепятственно развиваться и укреплять свое влияние под аккомпанемент бесчисленных финансовых скандалов и спекуляций. Героика сменилась буднями. Идеалы вечного разума реализовались как образ мысли капиталиста. А братство, провозглашенное